Глава четвертая. С тех пор прошло пять лет, и теперь Линус ждал знака от Алекса. Года два он не появлялся на районе, но несколько месяцев назад вернулся и начал проворачивать дела. Сказать, что совет Алекса изменил жизнь Линуса, было бы преувеличением, но он точно пришелся к стати. С того дня Линус везде высматривал возможности. Для примера достаточно привести первый случай, когда Линусу улыбнулась удача. На следующий день после разговора с Алексом у двадцать шестого подъезда он увидел ролатор старухи Гумерус. Линус остановился, рассматривая его и прикидывая, как он может мне пригодиться. Идея не заставила себя долго ждать, и он отвез ролатор в кусты, после чего поднялся в квартиру старухи, позвонил в дверь и сказал, что видел, как ролатору тащили парни из северного квартала. Бабуля вышла на балкон, посмотрела вниз и запричитала так, что Линусу стало стыдно, и он был близок к тому, чтобы бросить эту затею. Но вдруг услышал именно тот вопрос, на который надеялся. «Есть ли хоть малейший шанс, что Линус вернет ей ралатор?» Он почесал в затылке и объяснил. «Эти парни из северного квартала очень опасны, сами понимаете, с ним не забалуешь». Дождался, пока бабуля начнет умолять, а затем сказал, что готов попытаться. И чуть было не добавил что-то вроде «Если я не вернусь, будьте добры, сообщите маме», но решил, что это уже перебор. Затем Линус сделал круг вокруг дома, заглянул на площадь, стащил в ближайшем мини-маркете вафлю в шоколаде и вернулся к подъезду. Вытаскивая ролатор из кустов, поднял с земли немного глины и измазал ею щеку и шею. Он не поехал на лифте, а пробежал по лестнице до десятого этажа и, запыхавшись, позвонил в дверь. Линус рассказал историю о том, как с риском для жизни выкрала у парней ролатор одновременно корча гримасы, словно от боли. Бабушка вышла на балкон и, вернувшись, держала в руках две купюр в сто крон, которые протянула Линусу. «Все в таком духе? а Вот что значит видеть возможности!»